Глава 7. Научные и технические работы 1850-1860 годов Теперь я собираюсь продолжить начатый краткий обзор моих научных и технических работ после 1850 года. В 1850-1856 годах я вместе с Гальской упорно работал над совершенствованием телеграфных аппаратов и электрических, вспомогательных и измерительных инструментов. Это было еще практически непаханное поле, которое мы обрабатывали, пожиная вполне успешные плоды деятельности. Наши разработки, быстро распространившиеся благодаря всемирным выставкам в Лондоне и Париже, почти везде стали основой дальнейших изобретений. Как уже отмечалось, только некоторые из нововведений были нами запатентованы. Большинство же работ либо вообще не публиковались, либо появились в журналах только спустя несколько лет. И хотя это облегчало повсеместное внедрение наших открытий и приносило нам много заказов, но этим самым мы неоднократно теряли всеобщее признание нашего авторского права. Я перечислю лишь несколько направлений, в которых велись наши разработки. Кроме практического использования рельефного пишущего аппарата Морзе для ручной передачи, в этот период нас занимала переделка этого устройства в быстродействующий печатный аппарат для нашей автоматической телеграфной системы, предназначенной в первую очередь для протяженных русских линий и впервые использованной на линии Варшава-Петербург в 1854 году. Депеши в этой телеграфной системе печатались с помощью так называемого клавиатурного перфоратора, служившего для перфорирования знака Морзе на бумажной ленте. Причем нажатие первой клавиши оставляло в бумаге простое круглое отверстие, а нажатие второй – двойное отверстие. Необходимое передвижение бумажной ленты происходило автоматически. а требовавшийся для разделения двух слов промежуток осуществлялся нажатием третьей клавиши. Набранная таким образом депеша проходила сквозь быстродействующий печатный аппарат с помощью часового механизма между покрытым платиной валиком и контактной пружиной или щеткой. При этом на приемной станции простые отверстия превращались в точку, а двойные в тире. Так как выяснилось, что обычные магниты с железным якорем работают недостаточно быстро, мы использовали как для реле, так и для печатного аппарата магниты с легкими поворачивающимися в закрепленных проволочных спиралях сердечниками, изготовленными из пучков проводов или нарезанных тонких стальных трубок. В результате достигалась желаемая скорость передачи. Бейн применял перфорированную бумажную ленту еще в 1850 году в электрохимическом телеграфе, но ему не хватало подходящего механизма для быстрой перфорации ленты. В 1858 году Уитстон успешно использовал мой клавиатурный перфоратор для своего электромагнитного быстродействующего печатного аппарата, забыв, однако, указать источник, откуда он почерпнул эту идею. из письма Вернера Карлу, 27 октября 1853 года. «Наш новый быстродействующий аппарат Морзе становится все лучше, и я очень надеюсь, что он зарекомендует себя повсеместно. Рассчитываю, что мы достигнем скорости 300 знаков в минуту». Сигнальная служба железных дорог, которой наша фирма преимущественно занималась с самого начала, ставила перед нами дальнейшие задачи. На всех германских железных дорогах вдоль железнодорожного полотна необходимо было установить звуковую сигнализацию, передающую при отходе поезда со станции хорошо слышные сигналы колокола. Такие звонки уже изготавливал механик Леонард для Тюрингской железной дороги. Однако они работали неудовлетворительно. так как поддерживать огромные гальванические батареи, необходимые на станциях для срабатывания сигнала, в хорошем техническом состоянии было тяжело. Мысль лежала на поверхности. Вместо батарей нужно использовать магнитные индукторы. Однако известные к тому времени магнитные индукторы Сакстона и Штеррера для этих целей не годились. Мы разработали новый вид таких индукторов, отлично зарекомендовавших себя и вытеснивших впоследствии все другие конструкции. Главным в нашем индукторе было то, что в качестве вращающегося якоря использовался железный цилиндр с глубокими находившимися напротив друг друга продольными прорезями, образующими пазы для изолированной медной проволоки. Из-за формы разреза сердечника этот якорь получил название «Т-образный двойной якорь». В Англии он был известен как «Арматура Сименса. Примечание. Еще одно известное название – Сименса. Конец примечания. Полые на концах стальные магниты, плотно обхватывавшие вращающийся цилиндр, могли независимо один от другого располагаться и вдоль него – оказывая тем самым более мощное магнетизирующее действие и меньше ослабляя друг друга. Индукторы такого типа применяются теперь везде, где необходимо с помощью магнетизма стали достичь мощного электрического тока. Мои якоря в форме цилиндра с поперечной обмоткой обладали в сравнении с прежними конструкциями тем большим достоинством, что при большей мощности имели малую массу, а при быстром вращении – Малый момент инерции. Поэтому я использовал их также в конструкции весьма простого и уверенно работающего магнитно-электрического стрелочного телеграфа, где цилиндрический индуктор очень быстро вращался с помощью рукоятки манипулятора и зубчатого колеса. Каждые полоборота в линии попеременно возбуждались индукционные токи противоположных направлений, перемещая стрелку циферблата с одной буквы на другую. Достаточно было настроить рукоятку манипулятора на телеграфируемые знаки, чтобы принять их на приемном приборе в том же порядке. Электромагнит приемного прибора состоял из вращавшегося вокруг своей оси железного цилиндра с полюсными наконечниками, качавшимися между полюсами двух сильных стальных магнитов в виде подковы. В зависимости от того, какой ток, положительный или отрицательный проходил по обмоткам электромагнита, тот или другой магнит притягивал качающийся якорь, приводя этим в движение стрелку приемного прибора. Эти быстро и надежно работающие электромагнитные стрелочные телеграфы, в частности, многократно применялись и продолжают применяться для обслуживания железных дорог. На берлинско ангальтской железной дороге Не только закончено строительство телеграфов по всей длине линии, но и на центральной линии Берлин-Кертен, теперь все вокзалы и переезды оборудованы сигнальными звонками, возвещающими о прибытии и отправлении поезда. Также с помощью простых механических устройств удалось не только существенно сэкономить на содержании батарей, но и по возможности защитить телеграфные аппараты и сигнальные звонки от вредного воздействия атмосферного электричества. National Zeitung. 9 мая 1854 года. Широкое применение, только что описанная конструкция поляризованных магнитов, то есть такая, где качающийся якорь или магнит имеет два нейтральных положения в зависимости от того, ток какого направления последним прошел через обмотки электромагнита, получила при производстве реле. На использовании поляризованных реле основывается возможность телеграфировать короткими индукционными токами, где одно направление тока индуцирует тире на бумажной ленте, а другое завершает его. Длина полученного тире зависит таким образом не от длительности тока, а от длительности временного интервала между двумя следующими друг за другом Короткими токами меняющегося направления. На этом принципе основываются некоторые наши разработки телеграфов, из которых здесь достоин упоминания лишь индукционный пишущий телеграф. В нем необходимые для его работы короткие переменные токи вырабатывались сплошным электромагнитом, первичная обмотка которого состояла из небольшого количества толстой проволоки, а вторичная из большого количества тонкой проволоки. Первичные обмотки обычно вырабатывались необходимые для передачи азбуки Морзе токи. Во вторичной обмотке, соединенной с телеграфной линией и заземлением, затем возникали в начале и конце циркулирующих в первичной обмотке токов короткие, мощные индукционные токи, меняющегося направления, транслировавшие в телеграфные аппараты конечной станции нужные знаки Морзе. В качестве магнитных индукторов использовались сплошные электромагниты с массивным железным сердечником, чтобы по возможности выровнять величину токов при замыкании и размыкании цепи. Примечание. При эксплуатации индуктора с прерывающимся постоянным током возникают два вторичных тока – ток замыкания при замыкании и ток размыкания при размыкании первичной цепи. Индукционный пишущий телеграф. Суть индукционного телеграфа можно описать, используя современные технические термины. Если первичная электрическая цепь трансформатора замкнута, то по проводу вторичной цепи проходит положительный импульс высокого напряжения, включающий через поляризованное реле местную батарею, приводящую в действие пишущий штифт аппарата Морзе. Если первичная цепь прерывается нажатием на клавишу, то отрицательный импульс проходит из вторичной катушки по проводу, поляризованное реле отпадает, и пишущий штифт приемного прибора поднимается с бумаги. Используя коэффициент трансформации, в телеграфную линию попадает высокое напряжение, чем увеличивается дальность передачи. Конец примечания. С помощью такого индукционного пишущего телеграфа можно было уверенно телеграфировать на далекие расстояния на наземных линиях посредством лишь одного единственного элемента Даниэля. Для подземных и подводных линий индуктивные переменные токи также оказались весьма выгодными, так как позволяли работать с большой скоростью на дальних расстояниях. Как уже упоминалось в 1857 году, линия Сардиния-Мальта-Корфу была оснащена нашими индукционными пишущими телеграфами. Для эксплуатации проложенного в следующем за этим году первого атлантического кабеля ведущим электриком-мистером Вайтгаузом также использовались индуцированные токи, пока, к сожалению, появившиеся вскоре после укладки нарушений изоляции не прекратило их дальнейшее применение. Впоследствии на протяженных подводных линиях повсеместно вернулись к использованию зеркального гальванометра Томпсона с токами от батарей. У наземных линий при применении коротких индуцированных токов проявился тот недостаток, что эти токи должны были быть очень мощными, чтобы выполнять необходимые механические движения в конце линии. Но так как обслуживание очень больших батарей, коих требовала эксплуатация протяженных линий с постоянным током либо переменным током от батареи, было затруднительно и дорого, мы с Гальски попытались механическим путем превратить ток батареи низкого напряжения в постоянный ток высокого напряжения. На всемирных выставках в Лондоне и Париже мы представили несколько сконструированных с этой целью механизмов, но поначалу полученные токи высокого напряжения имели неравномерную мощность. Только созданием моего так называемого тарельчатого аппарата была действительно решена задача получения постоянных токов практически константного напряжения благодаря вольтоэлектрической индукции. Данный тарельчатый аппарат В общем, состоит из большого количества расположенных по кругу электромагнитов, над полюсами которых вращается так называемая тарелка, железная пластина конической формы, острие которой находится в центре круга из магнитов. Магниты имеют двойные обмотки. Внутренние обмотки всегда наполовину включены в цепь батареи, состоящей из нескольких больших элементов, и влияют на вращение тарелки соответствующими контактами. Контакты раскрутки тарелки всегда стремятся на одну четверть за круг, в то время как все внешние обмотки соединены в замкнутую цепь. Вращающийся над магнитными полюсами железный конус возбуждает во вторичных обмотках, включенных в локальную сеть магнитов, индукционный ток одного направления, в синхронно же выключенных магнитах, индукционный ток противоположного направления. Оба индукционных тока поддерживались бы в равновесии и во вторичном контуре обмотки. Вообще мог не возникнуть ток, если бы на двух противоположных сторонах этого круга не был предусмотрен беспрерывный отвод тока, по которому противоположно направленные токи обеих половин отводились, а затем объединялись в постоянный ток. Этот отвод... осуществляется с помощью пружин, вращающихся по удлиненной оси железного конуса. Тарельчатый аппарат был сконструирован мной в 1854 году и показан на нескольких всемирных выставках, первоначально в Париже в 1855 году. Один экземпляр такого устройства вместе с другими нашими приборами принадлежит Берлинскому музею почтового дела, который имеет самое полное собрание старых телеграфных аппаратов в мире. Тарельчатый аппарат интересен тем, что представляет собой первое решение проблемы производства постоянных однонаправленных токов с помощью индукции, и следует при этом тем же путем, который предложил 10 лет спустя профессор Починотти, изобретя знаменитый магнитный индуктор. Примечание – представлял собой мотор постоянного тока с коллектором. Конец примечания. Положенный в основу его кольцевого зубчатого якоря принцип разветвления тока уже присутствовал в тарельчатом аппарате. Таким образом, мой агрегат стал предшественником современной динамо машины с постоянным током, а также трансформатора. Если убрать самостоятельное движение тарелки, и вызывать его механическим поворотом оси с пружинными щетками, то можно было уже тогда получить эффективно динамоэлектрическую машину, перескочив период использования Т-образного двойного якоря, после чего и была изобретена динамо-машина. Это может служить доказательством трудностей, связанных с первым постижением полученного знания. Я могу лишь с определенной долей стыда размышлять о том, что после изобретения динамоэлектрического принципа не сразу, а только спустя несколько лет после изобретения Починотти додумался использовать на тарельчатом аппарате параллельное включение противоположно индуцированных половин обмоток. Примечание. Генератор двойного тока с самовозбуждением. Генератор двойного тока, как и тарельчатый аппарат, Предназначен для получения из напряжения гальванических элементов с помощью трансформатора повышенного напряжения для террографирования на дальние расстояния. Две пары электромагнитов через коммутатор поочередно возбуждаются от элементов и притягивают якоря, которые через кривошип приводят в действие маховое колесо. Электромагниты, подобно индукционной катушке, вызывают увеличение тока во второй обмотке. и при работе машины из-за изменения магнитного тока вырабатывается напряжение в 60-90 раз превышающее напряжение элементов. После выпрямления тока в коммутаторе оно позволяет телеграфировать при неблагоприятных обстоятельствах на расстояние 1000 километров. Конец примечания. Из письма Вернера Вильгельму, 29 мая 1832. 56 -го года. К мысли о Т-образном двойном якоре. Между полюсами подковы или сложенными друг на друга маленькими магнитами вращается железный цилиндр с продольными пазами, где располагается проволочная обмотка, подобно катушкам гальванометра. В отмеченном положении все магниты замыкаются на железном якоре. Если он совершает полуоборот, Тем самым меняется направление магнетизма в якоре и индуцируется ток. Во время второго полуоборота ток течет в противоположном направлении. Мы сделали вращающийся сердечник толщиной 1,3 дюйма и длиной 10 дюймов, но, возможно, получим слишком большой ток. Вращение осуществляется простой шестерней, сцепляющейся с колесом, в 14 раз больше. Это колесо вращается напрямую через рычаг диска Уитстона. Каждое полооборота выдают одну букву на циферблате. Преимущества этого магнитно-электрического аппарата состоят в том, что: первое, можно использовать большое количество маленьких магнитов вместо двух или четырех больших, так как сила магнитов рассчитывается исходя из их массы, на налицо. Второе. Мы можем изготавливать для иных, отличных от телеграфных целей, свет, взрывные работы, гальванопластика и так далее, аппараты любого размера без несоответствующего увеличения веса стали. Третье. Инертность подвижной массы весьма незначительна в сравнении с прежними конструкциями. Таким образом можно легко осуществлять повороты как вручную, так и с помощью груза. используя клавиши. В 1854 году технические инженеры телеграфов были сильно взволнованы сообщением Лейцикского политехнического листка. Речь в нем шла о том, что австрийскому телеграфному чиновнику доктору Гинтлю удалось с помощью аппарата Морзе на линии Прага-Вена одновременно отправить депеши из противоположных направлений. Это получилось благодаря тому, что реле были оснащены двумя обмотками. В одной проходили токи линии, а во второй одновременно такие же сильные токи локальной цепи в противоположном направлении. Эта вторая цепь с помощью особого контакта замыкалась в тот же момент, что и ток в линии. Однако вскоре доктор Гинтль обнаружил, что этот путь не ведет к цели. так как оказалось невозможным действительно синхронно замкнуть оба контакта. Вдобавок, происходящее в конце каждого знака прерывания главного тока мешало поступавшему с другой стороны току. Поэтому Гинтль стал искать разгадку, используя электрохимический телеграф Бейна. Его опыты в этом направлении – привели к лучшему результату и мнению, что два тока противоположного направления могут проходить по одному и тому же проводнику, не мешая друг другу. В сочинении об одновременной передаче депеш по одному телеграфному проводу, опубликованном мной в Анален-Погендорфа, я указал на недопустимость такой точки зрения и развил теорию электрохимической дуплексной связи, но вместе с тем показал, что этот метод практически неосуществим. Примечание. Дуплексная схема связи. Дифференциальная схема между двумя обмотками магнитов приемного прибора позволяет станции реагировать только на входящие, а не на исходящие знаки. Поэтому приемный прибор при отсылке своих депеш не записывает их и может одновременно принимать телеграмму другой станции. Конец примечания. Также я изложил дуплексный метод с помощью электромагнитных аппаратов, полностью достигающих нужного эффекта. Тот же метод, независимо от меня, изобрел господин Фришин из Ганновера, ставший впоследствии главным инженером нашей фирмы. Сегодня он известен под названием «Дуплексная схема связи Фришена и Сименса» и до сих пор находит многообразное применение. В заключении вышеназванного сочинения я изложил теорию дуплексной связи между двумя аппаратами в одном направлении по одному и тому же проводу и теорию одновременной дуплексной и встречной связи, указав разветвление тока для решения данных задач.